Рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Уолтер Нортон. Глава 5. 12 декабря. Вечер. К счастью, долго ждать не пришлось, и вчера мой новый начальник, старый тучный человек по имени Артур Грей, приступил к исполнению своих обязанностей. Благодаря этому я уже успел пару часов назад опросить миссис и мисс Бел, и наша беседа очертила новый поворот в расследовании. После лекций и практики, проведенных мною для первокурсников, я направился в Кеббе прямо к загородному особняку мисс Белл. Погода стояла несколько лучше, и теперь все было покрыто толстым слоем снега, который приятно хрустел под ногами. Когда я шел по парку, пролегавшему к дому, трижды постучав, я подождал, и старый слуга Беллов, бывший у них в услужении уже двадцать лет, открыл мне дверь. О, мистер Нортон! Это вы? Давненько вас не было. Входите, дорогой. Хозяйка и барышня как раз в большой гостиной. Я любезно принял его приглашение и вошёл в дом. Миновав прихожую и малую гостиную, я очутился в красивой, просторной и богато украшенной комнате. Дамы сидели в траурных платьях и о чём-то разговаривали за чаем, когда моя рука отворила дверь. Две лебединые шеи повернулись в мою сторону. Первый заговорила миссис Белль. Добрый день, Олтер. Простите, мы не ждали гостей. Впрочем, она как бы со смущением опустила глаза. Что привело вас сюда? Добрый день, миссис Белль. Мне необходимо поговорить с вами и мисс Оливией по поводу вашего покойного мужа. После этих слов я выждал некоторое время. Как вы знаете, мы были большими друзьями. И как его друг, я не могу не заметить некоторые странные обстоятельства его смерти. После этих слов я поведал обоим о своих догадках. Они внимательно выслушали. Дорогой Олтер, мы охотно ответим на все ваши вопросы. Знаете, я и сама приметила те детали, на которые вы сейчас указали, и также сильно недовольна работой полиции, а всё из-за этой проклятой эпидемии. Её лицо скорчилось в неприязненном отвращении. Только прошу вас. Я так сильно измучилась за последнее время. У меня нет никаких сил расследовать дело вместе с вами. Тем не менее, я готова помочь и отвечу на любые ваши вопросы. Конечно, миссис Бел. Мне лишь нужно выяснить некоторые важные обстоятельства. Если вас не затруднит, расскажите о дне накануне этого прискорбного события. О, вы ведь знаете, мой покойный муж очень много работал и почти всегда возвращался домой около 10 вечера. Так и в тот день я ждала, что он будет поздно. Однако профессор не объявился и после 11, и после 12. После этих слов она смахнула пару слезинок. Я хотела поехать в университет, но моя дочь говорила подождать меня до утра. Мисс Оливия перебила её. Да, я очень волновалась о папочке, но не могла ведь допустить, чтобы матушка отправилась туда ночью и совсем одна. Доченька, ты права. Мы ведь всё равно не смогли бы ему ничем помочь к тому времени, если это был сердечный приступ. Твой отец уже покинул этот бренный мир. Этот диалог помог мне сделать ещё одно открытие. Оно состояло в том, что мистер Белл обманывал свою жену. Вот пояснение, которого ждёт от меня читатель. Профессор, будучи пунктуальным человеком, каждый вечер прощался со мной ровно в 7 и к половине 8 должен был возвращаться домой. Чем заполнялся этот промежуток длиной в 2 с лишним часа? На ум мне сразу пришли неутешительные выводы, касающихся мужских слабостей по отношению к женскому полу. Но пока что я придержал их при себе. Стало понятно, что мне придётся найти и расспросить ещё одного человека любовницу профессора. После этого настала очередь расспросить мисс Белл. Она не могла прибавить ничего к уже сказанному матерью. Поведение покойного было абсолютно обычным. Я ещё раз коснулся вопроса о врагах профессора, но дамы ответили, что решительно не слыхали, что таковые имеются. У него были лишь друзья. Тут я достал блокнот и записал адреса наиболее близких его знакомых на случай, если мне понадобится расспросить их. Я узнал всё, что хотел. Миссис Бел любезно пригласила меня прогуляться по саду, но я вежливо отказался, сославшись на неотложные дела. Я действительно спешил на кафе Дро. Тем не менее, она настаивала. Стало ясно, что она хочет поговорить со мной наедине. И разговор этот каким-то образом был связан с Аливией. Не оставалось ничего другого, иначе как покориться.